Глава седьмая. Мерси заглянула в кабинет агента Эдди Петерсона. «Ава здесь?» Эдди вздрогнул от неожиданности. Он глубоко задумался, хмуро уставившись в компьютерный монитор. «Привет, Эдди! Рада видеть тебя, Эдди!» — передразнил агент. «Извини, доброе утро, то есть уже полдень, звучит не очень. Так Ава здесь?» — повторила Килпатрик. Патрик, — остановившись у его стола. Эдди откинулся на спинку стула, изучая собеседницу сквозь очки в толстой оправе. Молодой агент нисколько не изменился с тех пор, как переехал в Бент из Портленда одновременно с Мёрси. В провинциальном отделении ФБР он выделялся облегающими брюками и узким галстуком. По выходным надевал клетчатые рубашки, джинсы с отворотами и коричневую вязаную шапку — Точно такую носила Мёрси, когда ей было лет десять. Словом, Петерсон напоминал помесь хипстера с дровосеком. И ему это шло. «Маклейн? Что ей здесь делать?» Я слышала, что она приезжает расследовать то преступление, на месте которого я побывала утром. Перед Мёрси промелькнул образ умирающей женщины, и Килпатрик запнулась. «С чего бы?» «Это не имеет никакого отношения к...» «Не надо было приезжать сегодня». На пороге появился начальник Мёрси, Джефф Гаррисон. «Я знаю, что ты не спала всю ночь». «Спасибо за заботу, но я не могла уснуть». «Понимаю. Мне очень жаль, что тебе пришлось стать свидетелем ее смерти». Кореи глаза Джеффа смотрели сочувственно. «Босс Мёрси — хороший человек». Он заботился о подчиненных, но был буквально помешан на работе. Мерси подозревала, что скоро его ждет кабинет побольше. Гаррисон уверенно взбирался по карьерной лестнице. «Я рада, что оказалась там. Иначе она умерла бы в одиночестве. Морриган могла заблудиться, когда побежала за помощью». Мерси усомнилась в своих последних словах. Девочка чувствовала себя в лесу как дома. Джефф похлопал ладонью по папке, которую держал в руке. «У меня новости». Его участливость сменилась деловитостью. Нам сообщили, что обстоятельства вчерашнего убийства судьи Малкль малейка в Портленде очень похожи на обстоятельства убийства Оливии Сабин. 10 0 в пользу источников Броуди. Мерси сохраняла бесстрастное выражение лица. «Кто обнаружил сходство?» «Судмедэксперт». Утром доктор Локхард узнала результаты вскрытия тела судьи и тут же связалась с главным судмедэкспертом штата, сообщив ему, что недавно наблюдала сходную картину. Анализ ранений подтвердил — они практически идентичны. «А где убили судью?» — поинтересовалась Мёрси. «Я вчера не ездила на службу и не слышала об этом». «В его собственном доме в Портленде, прямо в кровати». Экономка нашла тело вчера утром. «Мы в трех часах езды от Портленда. Или даже четырех, учитывая отстойные дороги», — заметил Эдди. «Зачем кому-то тащиться через каскадные горы, чтобы убить живущую в лесу старуху?» Доктор Локхард сдвинула свой график и провела вскрытие сегодня поздно утром. Говорит, сходство очевидно. «Портлендский агент ФБР, занимающийся убийством судьи Лейка, приедет сегодня». 20 0 в пользу Броуди. Эдди искоса посмотрел на Мёрси. «Это Ава Маклейн?» — уточнил он у Джеффа. Тот заглянул в свою папку и нахмурился. «Да? Откуда знаешь?» «Спросите у Мёрси. Она как-то узнала об этом раньше нас обоих». Мужчины уставились на нее. Пять минут назад в дверях я столкнулась с журналистом. Он мне и сказал... Гаррисон поджал губы. «Неприятная новость. Но поскольку убили судью Лейка, я не удивлен, что СМИ заинтересовались этим делом. Журналист местный?» «Из Портленда. Газета «Орегонец». «Всех журналистов отправляй ко мне», — велел Джефф. «Эдди, будешь вести расследование вместе с портлендским агентом». Он снова заглянул в папку. «С «Я тоже хочу участвовать», — «Ставила килпатрик Она знала, что босс ни за что не допустит ее к делу, в котором она выступает свидетелем. Но Мёрси просто обязана быть в курсе расследования. Лицо Оливии не шло у нее из головы. «Только неофициально. Мне не нужны проблемы, которые возникают, когда свидетель участвует в расследовании». Гаррисон положил папку на стол Эдди. «Поняла». Мерси не собиралась ослушаться начальства, но поиск убийцы Оливии стал для нее приоритетным. Босс ушел. Патрик посмотрела на Петерсона, приподняв бровь. Это мое расследование, заявил он. Уходи. Мне кажется, тебе стоит допросить главного свидетеля. Меня, заметила Мерси. Она не собиралась никуда уходить. Верно. А вот и Ава. Эдди махнул в сторону окна, указывая на стоянку. Мёрси подошла к окну и увидела, что ее подругу только что остановил высокий мужчина. «Это тот самый журналист», — сообщила она Эдди. «Уверял, что он друг Авы». Мёрси рассмеялась, увидев, как явно недовольная чем-то услышанным темноволосая женщина едва ли не тычет пальцем ему в лицо. «Кажется, ей не нравится его назойливость». Так и думала, что он все наврал. Ого! Теперь Ава обнимала мужчину. Затем отстранилась, улыбнулась и похлопала его по щеке. А похоже, они все-таки друзья. Петерсон ткнул ее в плечо. Мерси уставилась на Аву и журналиста, которые действительно вели себя по-дружески. Хм. Через минуту Ава появилась в кабинете. Сходу обняла Мерси и пожала руку Эдди. А жизнь в Захолустье вам явно на пользу. Ее манера разговора всегда напоминала Мерси топленную карамель густая, неторопливая, сладкая. И никакое не захолустье, тут же возразил Эдди, в Бенди почти 80 тысяч человек. Глаза Авы весело заискрились. Могу понять, почему Мерси переехала сюда? «Но ты-то почему не пожалел свою щегульскую шляпу за 200 долларов?» «Мне здесь нравится», — Петерсон нахмурился. «Воздух чище, а пиво ничуть не хуже. Может, даже лучше. И пейзажи гораздо красивее». «Это верно. У меня каждый раз дух захватывает от великолепных гор. Особенно после снегопада. Но дороги у вас просто кошмар». «Да, снег не торопится таять», — согласилась Мёрси. «И говорят, скоро начнется серьезный буран!» Она взглянула на Эдди. «Пять минут назад нам сообщили, почему ты едешь сюда. Так что случилось с судьей? Ава присела на один из двух стульев в кабинете Эдди и жестом предложила Мёрси занять другой. Ее глаза были усталыми, но она сразу начала рассказ. Тело судьи обнаружила вчера утром его экономка. Она приходит делать уборку два раза в неделю — К 10 утра, когда Лейк не появился на службе, с ним пытались связаться, но никто ничего не заподозрил. Когда экономка поняла, что Лейк мёртв, то выбежала из комнаты и позвонила в службу спасения. «Она ничего не трогала на месте преступления», — уточнил Эдди. «Нет. Она сразу заметила кровь на кровати и осторожно вошла в комнату. Ни к чему не прикасалась, даже к телу, потому что судья явно был мертв. Судмедэксперт говорит, что Лейка убили между шестью вечера и полуночью. «Причина смерти?» Задавая вопрос, Мёрси уже знала ответ. «Кровопотеря», — мрачно отозвалась Ава. «Множество глубоких ножевых ранений на животе, груди и шее». Судмедэксперт сказала, что три из них задели артерии. Чтобы прикончить человека, хватило бы и одного. «Кто-то перестарался», — заметила Килпатрик. «Да уж». Есть какие-то улики? Входная дверь не заперта, никаких следов взлома. Экономка не заметила, чтобы что-то пропало. Бумажник с несколькими сотнями долларов остался на прикроватном столике, так что вряд ли это ограбление. «Похоже на месть по личным мотивам», — заметила Мерси. «А что насчет камер?» «Их нет. Только сигнализация. Вы проверили, нет ли у какой-то из соседских камер «Обзора дома Лейка или улицы?» — спросил Эдди. «Да, две выходят на улицу. На записи 11 машин, проехавших там между восьмью и двенадцатью вечера. Но ни один из номеров не разглядеть. Мы отсеяли машины соседей, и остались еще четыре неизвестных». Вздохнув, Маклейн продолжила. «Оружие не найдено. Проверяем отпечатки пальцев, но пока все они принадлежат судье или экономке». Эдди сделал пометку в блокноте. «У Лейка есть родственники?» «Бывшая жена, живущая в Бенди, и два взрослых сына. Холосты». Ава сделала паузу. «Габриэль Лейк в Портленде, а Кристиан Лейк в Бенди. Мёрси резко выпрямилась. «Погоди-ка, я же знаю Кристиана!» В глазах Авы вспыхнул радостный огонек. «Правда?» «Да». В 18 лет я работала с ним в одном ресторанчике. Он постарше, тогда ему было, наверное, 25. Милый парень и тот еще гик. У нас завязались приятельские отношения. Я слышала, он потом открыл свой магазин спорттоваров «Лыжи у озера». Мерси напрягла память. Помню, он из очень богатой семьи. Коллеги дразнили его, что он работает в паршивой забегаловке, хотя его отец большая шишка в юридической сфере и раскатывает на роскошных машинах. Отца я никогда не видела. Кристиан к тому времени жил в собственном доме. «Лыжи у озера?» — выпалил Эдди. «Это же лучшая сеть спортивных магазинов в Орегоне и Вашингтоне. У них самое классное снаряжение. А магазин в Бенди просто шикарный. Там внутри даже есть скалодром». «Ты уже говорила с Кристианом?» — спросила у Авы Мёрси. Коротко. Я сказала ему, что еду в Бент и хочу встретиться с ним. Конечно, он очень подавлен смертью отца. «Я была в нескольких магазинах его сети», — заметила Мёрси. «Они просто громадные». Вдруг она нахмурилась. «Мне казалось, Кристиан переехал в Портленд. Я видела его фотографии с благотворительных мероприятий в Портленде и читала, что он поддерживает всякие такие начинания». «Его рекламировали как одного из самых завидных холостяков Орегона или что-то в этом роде. Чушь, конечно, но мне всегда было приятно, что кто-то из Иглснест nest так популярен. Да, он холостяк, и у него квартира в южной части Портленда, на набережной», — Ава кивнула. «Но он редко там бывает, насколько я знаю. В основном живет в своем доме под Бендом. Дом, говорят, шикарный». «А другой сын?» — спросил Эдди. Габриэль Лейк возглавляет юридическую контору в Лейк-Осуиго. Сейчас он в Калифорнии, но собирается переехать в Бенд как можно скорее. Я встречусь с ним, когда он будет в городе. «Что пока удалось нарыть?» — спросил Эдди. «Мы проверяем дела, которые вел судья Лейк, начиная с последних. Может быть, ему кто-то отомстил? Задача, конечно, не из легких. Он ведь более 20 лет проработал окружным судьей». «Сколько ему было?» «62. Давно в разводе. Секретарша сказала, что в последние месяцы он ни с кем не встречался, но до этого у него были пассии. Эту линию мы тоже прорабатываем». Маклин криво усмехнулась. Оказалось, Лейк встречался с нынешней помощницей окружного прокурора. «Ого!» — Мерси присвистнула. «Им приходилось работать вместе?» «К счастью, нет». Но она совсем не обрадовалась нашему разговору и умоляла не разглашать этот факт. Не хочет, чтобы пресса или ее босс прознали. «Раз уж речь зашла о прессе...» Килпатрик Патрик кивнул в сторону окна. «Я видела тебя на парковке с журналистом». Лицо Авы прояснилось. «Это Майкл. Хороший парень». Мерси ее слова отнюдь не убедили. «Он подкараулил меня, когда я шла сюда» чуть не получил в лицо из перцового баллончика. «Он бывает настойчивым, но он очень умный и порядочный. Они дружат с Мейсоном уже не первый год. Такие братские отношения мне не понять», — Ава усмехнулась. «Я во всем доверяю Майклу, но все таки отругала его за то, что он стремглав помчался в Бент и поджидал меня здесь». «А я думала, меня», — заметила Мёрси. «Он расспрашивал об убийстве». «Уж не знаю, откуда он пронюхал, что я была на месте убийства Сабины. Он добывает информацию, словно из воздуха. Но, поверь, с ним стоит дружить». Однако Мерси доверяла только тем, кого проверила лично. «Я учту твою рекомендацию», — кисла отозвалась она. Ава продолжила. «Мы подняли записи телефонных разговоров судьи, проверили журнал посещений в суде и социальные сети». Ничего подозрительного, но еще не вечер. А теперь расскажи про Оливию Сабин. Не представляю, какое отношение может иметь ее смерть к смерти Лейка. Пока общего лишь то, что давным-давно судья жил здесь. Кажется, в то же время, что и Оливия. Ну и расположение ран на теле у обоих похожее. Повезло, что твой судмедэксперт так внимательно. Иначе мы не заметили бы никакой связи. Эдди указал на Мерси. «Пять минут назад мне поручили это расследование, а мне известно ровно ноль подробностей. Но главный свидетель у нас прямо под носом, и я как раз собирался ее расспросить». «Начни с самого начала», — велела Ава. В четвертый раз за день Мёрси рассказала о том, что видела. И в четвертый раз это оказалось ничуть не легче. Несколько раз ее голос дрогнул. «Мне очень жаль. Голубые глаза А вылучились сочувствием. Наверное, так ужасно вспоминать все это». «Я не скоро это забуду», — согласилась Килпатрик. Патрик. «Да что там. Никогда не забуду». У Эдди зазвонил телефон. Петерсон взглянул на экран. «Это Труман. Тебя, наверное, ищет», — спросил он Килпатрик, Патрик, нажимая на кнопку ответа. Мёрси посмотрела на свой телефон, — «Никаких пропущенных звонков и непрочитанных сообщений». «Ты все еще встречаешься с шефом полиции?» Громко прошептала Ава, ухмыльнувшись. Мёрси лишь закатила глаза, глядя на приставучую подругу. «Да». «Класс!» — Ава откинулась на спинку стула и одобрительно кивнула. «Да ты его вообще не знаешь», — огрызнулась Мёрси. «Можешь быть уверена. Я нарыла о нем кое-что, как только услышала о вас». Маклейн подмигнула. Килпатрик слегка покраснела. Она не привыкла обсуждать свою личную жизнь. И что он сказал? спросил в трубку Эдди и сделал несколько пометок в блокноте. Ого! Хм, серьезно? словно помешанный. Он молча слушал еще около минуты, после чего отключился. Мерсина хмурилась. Зачем звонил Труман? «Ну, он думает, что ты спокойно спишь у себя в кроватке, а Джефф сообщил ему, что дело Оливии Сабин перешло ко мне. Труман сегодня встретился с одним местным, который уверяет, что она ведьма». Обе женщины дружно вздохнули. «И?» — спросила Ава. «Он утверждает, что если хотите найти убийцу, ищите дочь Оливии. Якобы они постоянно ссорились. Естественно, сам он этого не видел, а слышал от других». Уголок рта Эдди приподнялся. И готов поклясться, что все знают: Дочь Оливии зачата от демона, а внучка от Фейри. О, Господи! всплеснула руками Ава. Зачем Трумен вообще с ним разговаривал? В сплетнях часто таятся крупицы правды, заметила Мерси. Лично я не удивляюсь слухам о ведьме. У них в доме и в сарае есть пристранные вещи. И кто же этот местный? спросила она Эдди. Петерсон заглянул в блокнот. «Агастес Маги. «Ничего себе! Он снизошел до разговора с Трумэном?» Мерси была рада услышать, что даже суверенный гражданин настолько доверяет Труману, что решил поделиться информацией, какой бы безумной та ни казалась. Шеф полиции, назначенный не так давно, завоевал в этом маленьком городке больше доверия, чем считал. Чужаку Труману пришлось долго добиваться уважения горожан, хотя в детстве он несколько раз проводил летние каникулы в Иглснест. Агастес сообщил, что несколько десятков лет назад у него был роман с Оливией. «Что ж, в таком случае он необычайно ценный свидетель», — пробормотала Ава. «И как зовут эту дочь от демона?» «Соломея Сабин», — ответила Мёрси. «Как я уже тебе говорила, со слов ее дочки Мориган, она уехала в город на несколько дней». «Ясно», — Ава записала что-то в блокнот. «Необычное имя. Вы уже пытались найти ее? Мерси посмотрела на Эдди. «Я свяжусь с детективом Эваном Болтоном и выясню, как продвигается его расследование», — ответил тот. «Заодно сообщу, что теперь ему будем помогать мы, как представители ФБР». «Если Соломея пропала, значит ли это, что она могла находиться в Портленде», В момент убийства судьи», — продолжала Ава. Мёрси, уловив ход мысли подруги, судорожно вздохнула. «Да она могла находиться хоть в Канкуне. Все, что нам известно, — это что ее не было дома, когда я там появилась. Что ж, давайте выясним. Представьте меня детективу округа и приступим к делу».